В ярости от того, что не нашли тело Джованни, Мэт и его отряд присоединились на площади Либерасьон к четырем оставшимся членам отряда – военный совет. Для быстрого установления атмосферы ужаса в условиях города с ограниченным населением Джой предложил так называемую «бразильскую технику» – открыть огонь по общественному зданию, желательно комиссариату или мэрии, и, как они сделали с рыбачьей хижиной, расстреливать стены до тех пор, пока здание не рухнет. Грег даже предложил для экономии времени второй раз стрельнуть из Viper AT-4. Фрэнк и Гектор предпочитали не прибегать к этому средству, еще можно было задействовать мано а мано то есть бросить общий призыв к доброй воле, вместо того, чтобы создавать панику в толпе. Этот чертов праздник облегчит им задачу. В толпе болтаются депутат, мэр, капитан жандармерии и его шесть подчиненных в форме, Теперь достаточно их нейтрализовать и воспользоваться ими. Для остального населения Франк предложил придерживаться обычной формулы две трети устрашения и одна треть подкупа – поощрить доносительство. Во время этой фазы операции мужчины смогли по-настоящему проявить себя во всем блеске мастерства. Сидевшие в ресторане «Дофин», который выходил на площадь, Мэр Шалона, депутат от департамента Р и капитан жанармерии вынуждены были под угрозой пяти револьверов оторваться от оператива. Сначала они подумали, что это розыгрыш, но Мэтт показал им сквозь витрину, к чему на тот момент сводились силы порядка. Шесть растерянных жандармов под дулом ручного пулемета МП-5 9 мм, уже признавших себя заложниками. На вопрос «Куда их?» Джерри для смеха предложил идею, которую Мэт неожиданно нашел блестящий. Никак не успев отреагировать на столь необычную ситуацию, жители Шалона увидели, как ярмарочную площадь пересекает странная процессия. Народные избранники и жандармы под конвоем горстки туристов в самой вольной экипировке. Как вообразить, что эти туристы способны опустошить города ударами и бейсбольной биты, захватить целые кварталы – как будто они батальон пехотинцев, или контролировать из соображений безопасности все подходы к нескольким высотным домам во время встречи в верхах. Мэт попросил приставить дуло 38 спешл к виску владельца колеса обозрения, чтобы обеспечить его сотрудничество. Спустили предыдущих клиентов, едва оправившихся от радостных эмоций. Гектор и Джерри, осклабясь, затолкали каждого заложника в отдельную люльку. Стоящая с билетом в руке Бэль, в числе других, ожидавших своей очереди, оказалась вышвырнутой с платформы. Как и ее брат чуть раньше, она сразу же узнала эту злую силу, и как ее брат, она почувствовала, что ее окружают призраки. Некоторые из этих людей когда-то обращались с ней как с принцессой и сопровождали с кортом всюду, куда бы она ни шла. Едва ей исполнилось десять лет, попрося она у них луну с неба, они достали бы ей солнце в придачу. И сегодня эти же люди срывают ей самоубийство? Ее ад обречен длиться в вечность? Неужели бог в их лагере, если он проявляет столько жестокости? Мэт подождал, пока колесо закрутится, и попросил у своего переводчика выступить. Тот наклонился к микрофону, подключенному к усилителю. Голос разнесся по площади. «Внимание всем! Никто не хочет зла жителям Шалона. Все пройдет благополучно» если не оказывать препятствия действиям этой группы американцев. За неимением лучшего ему пришло в голову слово «делегация». К тому же сумма в 200 тысяч евро наличными достанется тому, кто поможет задержать американского писателя Фредерика Блейка живым или мертвым. Пока он объявлял, Чичи и Ги раздали по толпе ту самую статью из «Таймс» о процессе Мансони размноженную в виде листовки. Под конец Мэт попросил переводчика патрулировать улицы города и транслировать то же сообщение из фургона кондитера. Некоторые все же захотели вмешаться и попросили объяснить, что это за осадное положение. Мэт предложил Гектору и Грегу показать, насколько далеко они готовы зайти. Вооружившись 9 миллиметровыми МП-5, они попросили покупателей отойти как можно быстрее, и разрядили обоймы в киоск местных художников. Вазы и керамические горшки, глиняные скульптуры и стеклянные абажуры разлетелись на кусочки. Морские пейзажи и портреты были прошиты очередями под бессильными взглядами художников. Стенд добровольных обществ, за который отвечала магия, разнесен вдребезги. Площадь опустела под яростный ропот и шарканье ног. Карусели остановились, и веселая музыка смолкла, ее сменили крики паники, которые тоже затихли через несколько долгих минут. Вскоре слышался только металлический скрежет люлик колеса обозрения.